Между тем, как свидетельствуют очевидцы, в частности генерал Грибков АИ, уже в конце мая 1962 года, сразу после окончания заседания Совета обороны СССР, его секретарь, начальник главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил генерал-полковник семён Павлович Иванов, дал указание своим подчиненным в строго секретном режиме срочно готовить план операции по переброске советских войск на Кубу. В рамках ГОУ ГШ был даже создан специальный отдел во главе с полковником Николаевым ИГЭ, который уже к 10 июня представил подготовленный план такой операции, получивший кодовое название «Анадырь». Примечание. Грибков АИ. Разработка и осуществление плана операции «Анадырь». Карибский кризис 1962 года в архивных документах России, США и Кубы. Анализ. Итоги. Уроки. Москва. 1994 год. Конец примечания. Причем ввиду особой спешки Он был принят без утверждения в вышестоящих инстанциях и после получения согласия Фиделя Кастро стал быстро притворяться в жизнь. В тот же день, 10 июня 1962 года, состоялось заседание Президиума ЦК, где после подробного доклада Шарафа Рашидовича Рашидова о его визите на Кубу Министр обороны маршал Малиновский Р.Я. доложил план операции «Анадырь», согласно которому на Кубе создавалась новая группа советских войск ГСВК численностью 50 870 человек. Командующим этой группой был назначен очень опытный военный генерал армии Исса Александрович Плиев, возглавлявший Северокавказский военный округ, а его заместителем стал генерал-лейтенант Павел Борисович Донкевич, который до этого командовал 43-й Винницкой ракетной армией. В состав этой группы вошли 51-я сводная ракетная дивизия генерал-майора Стаценко, и ИД, на вооружении которой находились 40 ЗРК с 36 ракетами Р-12 и 24 ракетами Р-14, снабженными ядерными боеголовками, четыре отдельных мотострелковых полка 302-й, 314-й, 400-й и 496-й, каждый из которых по своему составу де-факто был мотострелковой бригадой, 10-я зенитная 11-я зенитно-ракетная дивизии ПВО, в составе которой были 12 ЗРК С-75 со 144 тактическими ракетами, 32-й гвардейский истребительный авиационный полк в составе 42 новейших моделей фронтовых истребителей МиГ-21, 437-й отдельный вертолетный полк в составе 33 вертолетов Ми-4, 561-й и 584-й полки крылатых фронтовых ракет и другие части и соединения. Причем для обучения кубинских летчиков на остров Свободы была направлена группа советских асов из кубинского авиацентра во главе с маршалом авиации Евгением Яковлевичем Савицким. Кроме того, предполагалось сформировать в морской акватории Кубы отдельный пятый флот ВМФ во главе с вице-адмиралом Георгием Семеновичем Абашвили. В состав этого флота вошли 36 надводных и подводных кораблей, в том числе два крейсера «Михаил Кутузов» свердлов четыре ракетных асминца гневный бойкий светлый и справедливый бригада из 12 скоростных ракетных катеров проекта комар семь дизельных ракетных подлодок проекта 629 и и четыре дизельных торпедных подлодки проекта 641, а также отдельный минно-торпедный авиационный полк в составе 33 бомбардировщиков Ил-28 для переброски сухопутных войск и боевой техники по прямому указанию Президиума ЦК Министерство морского флота СССР во главе с Виктором Георгиевичем Бакаевым предоставило Министерству обороны СССР 85 транспортных, торговых и пассажирских судов, а общее руководство проведением всей операции «Анадырь» было возложено на опытных военачальников, героев прошедшей войны, заместителя министра обороны СССР, начальника тыла вооруженных сил СССР, маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна и начальника ГОУ ГШ генерал-полковника Семена Павловича Иванова. Примечание. Грибков АИ. Разработка и осуществление плана операции «Анадырь». Карибский кризис 1962 года в архивных документах России, США и Кубы, анализ, итоги, уроки. Москва, 1994 год, Язов, ДТ, удары судьбы, воспоминания солдата и маршала, Москва, 2006 год, конец примечания. 7 июля 1962 года, перед отлетом на Кубу на встречу с Хрущевым, и другими членами президиума ЦК, в Кремль был приглашен весь руководящий состав ГСВК, в том числе ее командующий генерал армии Плиев И.А., его первый заместитель генерал-полковник Донкевич П.Б. и пять заместителей, начальник штаба генерал-лейтенант Акиндинов П.В., начальник ПУ генерал-майор Петренко П.А. PA, и командующие ПВО, ВВС и ВМФ, генерал-лейтенант авиации Гречко С.Н., генерал-полковник авиации Давидков В.И. и вице-адмирал Абашвили Г.С. Выступая на встрече, Хрущев в привычной для него манере заявил, что мы в ЦК решили подкинуть Америке ежа и разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не могла проглотить остров свободы. Согласие кубинской стороны имеется, а цель всей операции одна — помочь выстоять кубинской революции от агрессии США. Хотя, конечно, Никита Сергеевич явно лукавил, У этой операции была еще одна, куда более важная цель – заставить Вашингтон убрать свои ракеты из Европы, где к началу 1962 года было уже размещено 105 американских баллистических ракет среднего радиуса действия, 60 ракет проекта PGM-17 «Тор» в Великобритании и 45 ракет проекта PGM-19 «Джупитер» в Италии и Турции. Все подробности реализации плана «Анадырь» давно документально и довольно подробно описаны многими историками и участниками тех событий, поэтому нам нет особой нужды останавливаться на этом. Скажем лишь о том, что сами военные на июльской встрече с Хрущевым высказали веские сомнения о возможности скрытно перебросить, развернуть и быстро обустроить на Кубе столь внушительный контингент советских войск. Однако это предостережение опять не было услышано высшим руководством страны. А тем временем уже в конце августа, начале сентября американские средства воздушной разведки обнаружили на Кубе места дислокации советских ЗРК С-75 истребителей МиГ-21, о чем директор ЦРУ МакКоун предупреждал Кеннеди еще 23 августа 1962 года, однако тот, так же, как и его советник по национальной безопасности мак джордж Банди, проигнорировал эту информацию. Примечание. Фурсенко АА «Нафтолите» — адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964 годы, Москва 1999 год. Конец примечания. Но вот теперь та же информация настолько сильно возбудила Вашингтон, что уже в конце сентября-начале октября 1962 года Конгресс США Сначала принял резолюцию номер 230, которая давала право президенту Кеннеди использовать вооруженные силы страны против кубинского режима, а затем и вовсе рекомендовал, так сказать, ему начать прямую интервенцию против Кубы под прикрытием Организации Американских Государств, а также призвать на службу 150 тысяч резервистов, что он тут же и сделал. Однако самое интересное состоит в другом. Как установил Фурсенко АА распоряжение о доставке баллистических ракет с ядерными боеголовками на Кубу, Хрущев отдал Малиновскому РЯ только после принятия всех упомянутых решений 7 сентября 1962 года, оставив необходимую резолюцию на его докладной записке датированы днем ранее, 6 сентября. Поэтому совершенно правы те историки, в частности Платошкин-НН и Мутагиров-ДЗ, которые утверждают, что Карибский кризис возник гораздо раньше общепринятой даты обнаружения советских ядерных ракет 14-16 октября 1962 года, и вовсе не по вине Кастро или Хрущева, на чем особо настаивает беглый лондонский профессор кислых щей Зубок В. М., а исключительно по вине американских ястребов, окопавшихся в Конгрессе и администрации США. Примечание. Фурсенко А. Проблема изучения истории Кубинского кризиса, Холодная война 1945-1963 годы, Историческая ретроспектива, Москва, 2003 год, Платошкин, Н.Н., Ч. Гевара, Москва, 2017 год, Мутагиров, Д.З., Подлинные причины Карибского кризиса, Политическая экспертиза, 2013 год. Том 9. Номер 2. «Зубок В.М. Драчливый премьер. Внешняя политика Хрущева. Родина. 2004 год. Номер 3. Конец примечания». Кстати, тот же Добрынин А.Ф. в своих мемуарах поименно называет этих ястребов из ближайшего президентского круга, которые полностью пользовались поддержкой генералов Пентагона, максвел Тейлор, Дин ачесон Джон МакКоун и отчасти МакДжордж Банди. Между тем, в середине сентября 1962 года во всех центральных советских газетах было опубликовано специальное заявление ТАСС, где дословно говорилось о том, что Советскому Союзу не требуется перемещать в какую-либо страну, например, на Кубу, имеющиеся у него средства для отражения агрессии, для ответного удара. Наши ядерные средства настолько мощны по своей взрывной силе, и Советский Союз располагает настолько мощными ракетоносителями для этих зарядов, что нет нужды искать место для размещения их где-то за пределами СССР. Понятно, что это заявление ТАСС было передано и в Советское посольство в Вашингтоне, однако без каких-либо комментариев или пояснений со стороны высших должностных лиц, включая Хрущева и громыко что, по словам Добрынина А.Ф., потрясло его, ибо они умышленно использовали своего посла вплоть до начала кризиса в целях дезориентации американской администрации в отношении намерений Москвы. А буквально через пару дней – 18 сентября тот же Добрынин А.Ф. передал Кеннеди личное пространное послание Хрущева на 15 страницах, где речь шла о новом обострении советско-американских отношений, вызванном резолюцией Конгресса США по Кубе, призывом из запаса 150 тысяч резервистов и постоянными попытками силовой остановки советских судов в нейтральных водах, что может привести к новой войне. О выводе всех иностранных войск из западного Берлина и нежелании самой Москвы педалировать до выборов в Конгресс — германский вопрос, а также о новом предложении по договору о запрете ядерных испытаний в трех сферах. Примечание. Добрынин А.Ф. «Сугубо доверительно». «Москва, 1996 год, конец примечания».